Глава 27. Леди и подгорный народ. Шимаза была по-цыгански яркой. Синяя лента реки, каменные ожерелье мостов, цветастые платки городских площадей и редкая зелень. Двухэтажные дома с плоскими крышами, цветочные катки и пышные шапки петуней алый белый лиловый уличные торговцы зазывалы, экипажи и островки спокойствия уличных же ресторанчиков здесь пахло духами и сдобой пряностями медом гудели пчелы и голоса пели канарейки в плетенных клетках которые вывешивали с квадратных балкончиков а еще устраивали под матерчатыми зонтами устала Грен открыл низенькую калитку. За невысоким заборчиком виднелись ажурные столики и плетеные стулья. Журчал крохотный фонтан, вода переливалась из одной чаши в другую, чтобы в конце концов очутиться в пасти медного змея. Здесь было прохладно и удивительно спокойно. Грен отодвинул стул и подал кожаную папку с меню. Но есть мне не хотелось совершенно. А вот жажда мучила. И да, я устала. Мы уже два часа гуляли по городу. Просто гуляли. Грен не заглядывал в лавки, не искал знакомых или почти знакомых, в чьих ловких руках оказался бы очередной флакон с непонятным содержимым. Он был рассеян и задумчив, но при этом не забыл сучить мне перед выходом мешочек с камнями. Сейчас он сидел, понурившись, будто собирался с духом. И вид имел бледный, несмотря на нынешний наряд: алый камзол, шелковый шарф темно-пурпурного оттенка с бахромой и зеленые панталоны с кружевной же отделкой. В волосах Грэна поблескивало с полдюжины крохотных бантиков, еще троица украшала бороду. Что тебя беспокоит? Не выдержала я, когда молчание стало совсем уж тягостным, и Грен поднял на меня преисполненный муки взгляд. «Без позору рожу не износишь», — изрек он, оттирая батистовым платочком под солба. «Что?» «Вековая мудрость подгорного народа. Я опозорил свою семью». «Чем?» «Тем, что такое вот». Он взялся двумя пальцами за шарфик. «Я родился под рунный хазив, потому что все ведунье обещали матушке девочку». А, родился я, подрунный Хазив. И этого я пока не понимала. Подали лимонад в высоком кувшине, а к нему блюдо с крохотными на один укус пирожными, вид которых заставил меня вспомнить, что я все-таки голодна. Ты не понимаешь. Грент подхватил корзиночку со взбитыми сливками и махонькой ягодкой земляники. От порося не родится карася! Я. И я должен был стать мастером, как мой отец, мой дед, прадед. Семеро дитьев, четыре брата. Он тронул ягодку ногтем. Но я никогда не чувствовал в себе призвания к подгорному делу. Мой старший брат — рудознатец, способный сквозь толщу породы почувствовать жилу. Второй — огранщик, каких мало. Со всей империи к нему везут камни, душу которых он видит. Третий — чеканщик, еще есть оружейник, его клинки получают собственные имена, и от меня ждали, что я не опозорю свой род. С малых лет за мной наблюдали, пытались понять, чем одарили меня предки, но к камням я был равнодушен, не влекли меня и голоса гор, не стремился я познать красоту металлов. Глух был к их голосам, даже когда я делал что-то по рецепту, вымеряя с немалую тщательностью каждый ингредиент. У меня ничего не получалось. Я портил все, к чему прикасался. Я проглотила крохотный профитрой. Лимонад был в меру сладок, пирожное превосходно. Журчал фонтан, цветы цвели, щебетали канарейки. Благодать! От меня отказались семеро учителей. Их наняли, когда стало понятно, что предки оставили меня без здоров. Отец принес им в жертву друзу Хризолита. Он просил, чтобы из меня получился хоть бы мастер, не великий, неизвестный, обыкновенный. В семейных мастерских нашлось бы место, но не вышло? Грен вновь вздохнул. Сначала я старался, не хотелось разочаровывать родителей, да и остальных все им сочувствовали. Но за что бы я ни брался, камни раскалывались у меня в руках, жилы уходили, чеканка, я едва не остался без пальцев, печь взорвалась. Молоты ломались, и последний мой учитель сказал, что предки избрали для меня иную судьбу, что если я и дальше буду пытаться постичь подгорное мастерство, то погибну. С предками не шутят. Он вытащил из бороды бантик. В горах есть место и для иных мастеров. Вот стеклодувы или гончары, портные, шорники. Выбирай. И ты выбрал? Шить у меня всегда получалось. Сначала штопал, стежки ложились ровнее, чем у матушки. Это сочли добрым знаком. А заодно, как пить дать, вспомнили, что родился он под женской руной. Вздохнули, смирились, но не простили утраченных надежд, пусть Грен и не виноват. Знаю, сама такая. От меня не ждали того, что я стану гениальным мастером и принесу всемирную славу семье. Но мои родители были учеными, а я в школе перебивалась четверки на тройку. Я учила, честно учила и очень старалась стать лучше. Но всякий раз почему-то выходило, что в самый ответственный момент выученное испарялось из моей головы. А вроде бы понятные, растолкованные отцом принципы решения задач вновь делались непонятными к седьмому классу родители окончательно утратили надежду создать из меня что то путное я впервые ощутил истинный интерес к тому что я делаю вот только Грен сгорбился там там ценят практичные вещи простые ноские прочные не марки а я мне было душно в этом да я мог шить куртку которая бы села идеально или вот платье Мои сестры приходили ко мне, хотя в Брахвишвиле хватало портних, но я лучше понимал их желания. Рубашки, рабочие камзолы – это все тоскливо. Потом я научился укладывать волосы, красить. И твои родные это не одобрили?» Грэн кивнул и понурился. «Богам перть, а людям тверть. У нас имелись мастера. Для женщин. Даже не для женщин, для девушек, которые вошли в возраст невест». У женщин дом и хозяйство, а многие помогают, что мужьям, что братьям. Мои сестры были неплохими огранщицами. А, а Трудельхайди бухгалтерией занималась. И вот я со своими. Труди замуж собралась и журнал выписала, модный, чтоб платье выбрать. А я как прочел, то понял, кем хочу стать. Мастером красоты. Журчит вода, переползает из чаши в чашу. Ручейки тонкие. Канарейки, наконец, замолчали. Родные не обрадовались? Мягко говоря. Грэн огляделся. «У нас есть мастера, которые, скажем, создают фрески. Или скульптуры. Или это считается красивым. Если бы я возжелал учиться у кого-нибудь из них, или вот скальдары, владетели слов, но я и двух строк связать не способен». Он стащил бантик с бороды. А это все несерьезно. Мне так сказали. Я ж был юный, наивен, полагал, что сумею им всем доказать. Я шил платье для труди. Я сделал ей прическу. И лицо сделал, хотя у нас мало используют. Он провел пальцами по векам. Во всем подгорном царстве не было невесты прелестней. И думаешь, это кто-то оценил? Думаю, что нет. Вот. Он поднял палец с розовым круглым ногтем, в которой вплавлена была половинка жемчужины. Они решили, что Труди просто сама красивая. Платье, да, понравилось, и ко мне стали идти, просить, чтобы я шил еще одно или два, или дюжину, но только такие, как у Труди. Они не понимали, что каждая из них особенная, что наряд, который идет одной женщине, на другой будет смотреться нелепо. И когда я отказывался их уродовать, уходили. Действительно, что может понимать подгорец в женской красоте? Родители были недовольны. По их мнению, я блажила и вообще. В мои-то годы пора приносить доход семье, а не сидеть у нее на шее. Сочувствую. Я и вправду сочувствовала. И еще немного завидовала. Он ведь нашел именно то, чем хотел бы заниматься. А еще у него хватило смелости отстоять свое право на любимую работу. Я же, единственный мой бунт, в одиннадцатом классе мне захотелось пойти в певицы. Был подавлен быстро и беспощадно. Бабушка, естественно, моего блага ради, раскритиковала мое выступление на выпускном вечере. Какая из меня певица? Никакая, я поверила. Хотя, чего душой кривить? Не было у меня ни бессонных ночей, ни залитых слезами подушек. Я, конечно, переживала, но вяла? Не пустили, и ладно. Тогда я решил, что если дома меня не ценят, то оценят на поверхности. Тот же палец ткнулся в небо. Я надеялся, что люди не будут столь усколобы, как мои сородичи. В конце концов, у них же, в отличие от нас, есть понятие моды. А у вас нет? Грен хмыкнул. У нас это ограничивается цветом лент, которых у каждой уважающей себя мастерицы есть полновесная дюжина. И одним летом все носят зеленые, а другим – синие. И неважно, что платья шьют под тем же лекалом, которыми пользовалась еще моя прапрабабка. И что лекалы эти элементарны. Спинка, полочки, рукава. Что еще нужно платью? Кокетки, выточки? Помилуйте, к чему это баловство? А уж складки и драпировки, и вовсе лишний расход ткани и ткань желательно не марку убрать чтоб в мастерской не припылилось шелк дымка атлас ладно для праздничного убранства еще можно только это праздничное шьется один раз в лет двадцать да уж представляю художнику от моды в таких условиях не развернуться я взял из семейной казны свою долю то что от нее осталось и ушел добрался до каерни и открыл свою модную лавку но Он замолчал и раздраженно дернул себя за бороду. Прогорел? Да. Признался Грен, сутулись еще больше. Бежал от дыма, да упал в огонь. Никто не хотел идти к подгорцу. То ли дело? Альвины. Они хрупкие и тонко чувствуют. А подгорцы, что они понимают в красоте? Я погладила друга по руке. Его отчаяние было понятно. И без зуба. Чем я могу помочь? «Да ничем». Грэн шмыгнул носом. «Одно время я варил зелья. Знаешь, если раньше у меня не получался элементарнейший раствор для протравки, то теперь я с легкостью создавал сложнейшие эссенции. Но опять же, кто я? У меня не было грамоты алхимика и разрешения, и пришлось покидать город быстро. Благо Тихон помог. Да, он меня понял. Сам такой». Думаешь, многие альвины возятся с механикой? Не думаю. Я уже поняла, что компания, в которую мне получилось попасть, весьма странна, даже по местным меркам. Что ж, я всегда уважала чужие странности. Так и пошло. Я делаю вид, что механик, он накладывает альвинийскую печать на мои зелья. Это то, что мы... Грен потянул себя за бороду и, покраснев густо, признался. Да, не думай. Там не было чего-то запрещенного, то есть по-настоящему запрещенного. Ага. Я долила лимонада и перевела взгляд на плетенную клетку с канарейками. Только слегка запрещенная. Давай уж, договаривай. Неспроста из всех заведений мы выбрали именно эту кофейню. Или это не совсем чтоб кофейня. Главное, Грен привел меня сюда целенаправленно. И теперь мы с ним кого-то ждем кого-то из его прошлого, иначе он бы рта не раскрыл. Видишь ли, он провел пальцем по накрахмаленной льняной скатерти, вырисовывая на ней новый узор. Ваши маги, в них дело. Если я желаю продать некоторые, скажем так, редкие ингредиенты, вроде слез единорога или волос его, или лепестков ночной красавицы, над крыльев каменной бронзовки, не надо смотреть на меня с упреком. Бронзовки частенько линяют, и в шахтах их водится огромное количество. Там из этих надкрыльев мальчишки бусики делают. Наши бы продавали, конечно, но Ковинт предлагает сущие гроши, мол, это ерунда. И верят же, что ерунда а ведь если каплю добавить в мыло и еще талику маги, это мыло избавит от прыщей. Что ты улыбаешься? Значит, ты подпольно проносил мыло от прыщей? ингредиенты. И не только мыло. Мазь от пигментных пятен. Знаешь, и благородные лайры, не избавленные от старения. Или вот белую воду. Она настаивается на панцирях зеленых раков. Ну, ты еще их сварить хотела. Раков я помнила. Огромную фарфоровую посудину. Не то таз, не то супницу, рассчитанную на человек 40-50. Главное, что заросшую изнутри зеленым пухом водорослей а в этом пуху обреталась троица здоровенных с мое предплечье раков. Я, когда впервые увидела это безобразие, то завизжала исключительно потому, что от ярости потеряла дар речи. Фарфорто качественный, а они его на раков изводят. И главное, эти самые раки на меня глазищи выпучили, жабры выпустили. Та водица, если разбавить и смешать с белой глиной, а потом на лицо наложить, от морщины избавит или я поняла что там вот меньше всего хотелось мне слушать о чудодейственных свойствах застоявшейся воды раки вправду были волшебными не иначе потому как обыкновенные в столь нечеловеческих условиях не выжили бы вот и все это сдавать за медяшку ковину нет жить нам за что то да надо он опять вздохнул и ладонью пригладил растрепанную бороду говори уже Это ресторация моей четвероюродной сестры, которая вышла замуж за человека. Семья ее очень не одобряла, но потом он открыл три ресторации и даже заплатил полновесный откуп за невесту. Приняли? Более или менее. Наши сюда часто захаживают. Под горцем скидка пятипроцентная положена, а по четвергам и все десять. Вот. Но главное, что она меня знает и послала. Тут думать нечего, весточку Герминхольдеру это мой старший брат, который чеканщик, а гранщик. Грен облизал пальцы и с печалью уставился на опустевшее блюдо. Я долго думал, к людям нам нельзя, люди ненадежны. Даже если показать самые плохенькие из камней, пойдут слухи. Пусть не от ювелиров, но всегда найдется кто-то излишне любопытный, да и цену нормальную не дадут еще объявят все ценностью короны и конфискуют он постучал ноготком по столу поэтому я и пришел сюда нам гермин нужен ну вот понимаешь со мной о деле он разговаривать не станет и потому ты привел меня гран кивнул видишь ли я отступник меня изгнали из рода за то что ты я подняла красный бантик а нет не за это за контрабанду Грен покачал головой. Искусство тайной торговли всегда было уважаемо в подгорном мире. Степенно сказал он. Тогда за что? За то, что он, обалдуй, нарушил слово рода, чем опозорил и мать, и отца, и нас. Произнес нехарактерно щуплый и высокий подгорец. Он был кучеряв, синий глаз, а бороду заплетал в тонкую косицу, перехваченную пятью медными колечками. В каждом сиял камушек. «Ну, здравствуй, бестолочь! Что привело тебя в сей славный город? Снова помощь нужна?» «В какой-то мере», — сказала я за Грена, который понурился и густо покраснел. «И не стыдно тебе?» Герман переставил плетеный стульчик и сел, закинул ногу за ногу, руки положил на узкие подлокотники. Мало того, что родители опозорил на весь подгорный мир, так еще и бедную женщину. Грен заерзал, но ответил: Она не бедная, она очень богатая женщина. Бедную, богатую женщину, охотно поправился Гермин. Теперь над ней смеются, а сам понимаешь, сколь чувствительно, у Ирменнинхольд душа. Семейное дело страдает. Рад, что ты это понимаешь. Герми накинул меня насмешливым взглядом. «И, конечно, твоя спутница невыразимо прекрасна». Ох, боюсь, это был не комплимент. «Но кто она такая? Что ты ей обещал?» «Ничего», — ответила я за Гермена, который разом перестал мне нравиться. «Точнее, обещал, что вы лучший огранщик по эту сторону гор». «Только по эту? Многоуважаемая Лайра, я лучший огранщик по обе стороны гор». — Вот это мнение, и, главное, он ведь всерьез верит в эту чушь. Лучший огранщик. — Я, право слова, понадеялся, что время и жизнь научили этого обалдуя. Он дотянулся и отвесил Грену легкую затрещину, такую символическую, но заставившую младшего брата втянуть голову в плечи. — Если уж осмелился он явиться к родичам, а теперь вижу, что ошибался. — Так, Грен. Тот кивнул. Раль, матушка болеет. Вот с того самого дня и болеет. Отец посидел, почти не ходит в мастерские. Труди плачет. Прекратите! Я не самый смелый человек, да и всегда избегала совать нос в чужие семейные дела. Но вот что-то сомневаюсь, что на самом деле все так печально». «Милая Лайра, вы не могли бы не вмешиваться, когда вас не просят». Гермин сцепил пальцы. А ведь глаза у него холодные, как камни. Вот, я вытащила бархатный мешочек. Грен сказал, что вы способны оценить это. Приподнятая бровь и шелковый шнур соскальзывает. Гермин смахнул со стола невидимые крошки, вытащил белоснежную трепицу с наметанными на краями, лупу и гнутую трубку со светляком на конце. Он словно разом забыл, И про брата своего и про меня, движения его стали скупы, бархатный мешок замер на ладони, а Гермин прикрыл глаза, точно прислушиваясь к тому, что находилось внутри. Вот резкий переворот, и камни сыплются на трепицу, ловкие пальцы не позволяют им разлететься за пределы белого полотна. Более того, Гермин успевал разбирать их, розовый к розовым, бесцветные и голубые. Темно-лиловый он задержал в пальцах, прокрутил, наклонился и где-то это взял. Голос сухой, тон раздраженный. «Какая разница?» – спросила я, сжимая руку Грена. «Да уж, если все остальные такие же, то от подобной родни и избежать не грех. Позвольте кое-что объяснить вам, благородная Лайра. Это Гермин произнес, не скрывая презрения. Вот это!» Мизинчик накрыл крупицу алмаза армарский черный алмаз а копия армары иссякли еще до восстания и большая часть камней которые удалось добыть утрачены те же которые остались давно известны и внесены в список во всяком случае такие вот крупные он погладил камень гранколюбопытная подвеска или серьги для подвески все же мелковат а вот серьги и значит должна быть пара — Я же говорил, что он лучший. Грен выложил на стол второй мешочек. — Пара. И не только. Он прихватил с собой полдюжины сапфиров и рубин, размером с перепелиное яйцо. Впрочем, к нему гермин отнесся равнодушно. Похоже, рубины в нынешнем мире редкостью не были. — Еще есть? — хмуро спросил Гермин, подвигая черные алмазы друг к другу. Мы с Греном кивнули. — Откуда? — Илайра, помолчите! «Не знаю, во что вы втянули моего бестолкового брата, но знаю, что такие камни на дороге не валяются. Где вы их взяли?» «Друг подарил. Я все же ответила за Грена». «Любопытные у вас друзья. А он где взял?» «Родители дали». «Даже так?» Гермин вперился в меня взглядом, но если рассчитывал смутить, то не вышло. И самое любопытное, вы не лжете, однако подозреваю, что и всей правды не говорите. Что ж, дело ваше, камни добытые законным путем. И вот тут я задумалась. Конечно, Альер разрешил их взять, но эта сторона практическая. А вот что касается юридической, имеет ли право дух распоряжаться имуществом, врученным ему после смерти? Безумие. Значит, не уверены. Гермин смел камни в мешок. Законно, ответил за меня Грен. И если тебе так уж интересно, откуда они? Из императорской гробницы. Что? Гермин вскочил и сел, вытащил из кармана серой куртки своей некий моток нитей, который на стол швырнул. Ты соображаешь, что говоришь? зашипел он. А что ты хочешь услышать? Грен стянул последний бантик из бороды. Гробница старая, еще той династии. Ну, ты понимаешь, они Оливия и Ричард. Кто это? Наш некромант. Еще и некромант. Гермин сплюнул. Предки милосердны, с кем ты связался? Я вздохнула и перевела взгляд на канареек. Хорошо им, тихо, спокойно, сытно. Сидят себе и поют, радуют слух посетителей. А что клетки, так это мелочь, к которой со временем привыкаешь. Я ведь привыкла. И сама была, что это канарейка. Вы ограбили. Мы не ограбили, перебила я Гермина. Мы взяли то, что нам разрешено было взять. Кем разрешено? Ах, каким взглядом меня одарили. Сгореть бы мне заживом. Или вовсе исчезнуть. Но я осталась. И мешочек аккуратно взяла. Думаю, в городе найдутся и другие ювелиры. Не столь щепетильные. Хозяин гробницы. Я одарила Гермина очаровательнейшей улыбкой, той самой, которую часами тренировала для Макса и прочих деловых партнеров. И если уж вас волнует право, пусть это будет право крови. Грен кашлянул, А в глазах Гермина появилось что-то такое жуткое. Появилось и исчезло. Раз так. Складывалось ощущение, что каждое слово давалось ему с немалым трудом. Тогда, полагаю, можно считать, что благородная Лайра приняла наследство. И улыбочка такая, кривоватая. Молчу. Вот шкуры чувствую, что соглашаться с этим утверждением не стоит. А отказаться? Тебе камни нужны или как? Грэн пнул меня под столом, и я очнулась. Если нет, мы найдем кого другого. — Кого? — хмыкнул Гермин. С изгнанником никто из наших и говорить не станет. Может, не станет, а может, за пару-тройку черных алмазов и пересмотрит свои взгляды. А если не пара-тройка, но дюжина другая, и не только черных, и не только алмазов. Оливия, покажи ему колечко. Скромное с виду колечко Грен всучил мне перед выходом. И отказываться я не стала. Колечко хоть и казалось простым, но лишь на первый взгляд. Сплетенное из тончайшей проволоки, украшенное россыпью мелких камней, оно причудливым образом переломляло солнечный свет, вспыхивая то розовым, то небесно-голубым, а то и вовсе алым ярким светом. Я вытянула руку, и Гермин, собравшийся было уйти, Или, подозреваю, делавший вид, что уходит. Замер. Откуда? Это же... Клейма нет, но, думаю, не ошибусь, если скажу, что это работа Ургхольда Звездочета. Грен погладил мою ладонь. За него мне простят многое. Проклятье. Гермин сел. Удивил, младшенький. Ничего не скажешь, удивил. Полагаю, не только оно у тебя имеется. Гран кивнул. Что ж, это меняет дело. В какой-то степени двадцать тысяч за камни. Смеешься? Да они стоят не меньше сотни. Это если ты докажешь, что имеешь на них право. Бумаг у тебя ведь нет. Когда это в подгорном мире спрашивали бумаги? Гермин пожал плечами. Тридцать. Девяносто пять. Они торговались самозабвенно, а я смотрела на колечко, пытаясь понять, что же принесет мне это нежданное наследие далеких предков. Ох, мнется не только и не столько золота. И все же... Гермен спрятал бархатный мешочек во внутренний карман куртки. Заглянул бы ты домой, проведал матушку отца, труде была бы рада. Она только и плачется, что платье приличного никто сшить не способен, да? Я же сгнаник. Принесешь Ирме колечко с камушком побольше или работы правильной, она простит. А если и нет, простят старейшины. Только с Ирмой договориться дешевле будет. Но все одно приезжай и подругу свою возьми, ей у нас понравится. Ох, что-то сомневаюсь я.